Глава девятая, в которой герой то и дело удивляется. Мое почтение!» Войдя, я помахал рукой казначею ордена, который в данный момент очень внимательно изучал пергаментный свиток. Надеюсь, не помешал? «Не не надейся», — сухо сообщил мне брат Юр. «Весна пришла. Наши миссии присылают ведомости». расходов за истекший к календарный год. Я каждую изучаю лично и принимаю решение о не необходимости очной ревизии». «Ее-то, поди, не сами проводите», – предположил я. «Небось, счетоводов своих отправлять Они умеют правду находить даже там, где ее нет. Сам тому не раз свидетелем был». к «Когда как?» – брат Юр отложил пергамент в сторону. и ты такое случается по всей ситуации с чем пожаловал с хорошими вестями я достал из сумки бубен судьбы ранее мной извлеченный из сундука расположенного в личной комнате я же обещал что добуду ключ к урочью вечных снегов помнить вот он можно выдвигаться вы вот тебе и раз чуть ли не впервые за все время знакомства Я увидел на лице брата Юра удивление. «Не-нет, я не сомневался в тебе, Хейгин, но...» «Это ты точно бубен судьбы? Тот самый?» «Подлиннее не бывает», — заверил его я. «И лучше вам не знать, чего именно мне стоило его найти». «Да это и не столь важно. Главное, время настало...» «Дорога к могиле Ательстана открыта. Не факт, что мы сможем ее одолеть. Сдается мне, в урочье нас ничего хорошего не ждет, но ступить на нее мы точно в состоянии». «Надо к Фефон фон Ахенвальду идти», — встал с кресла казначей, «уведомить его о том, что достижение цели, ради которой некогда был основан орден Б, близко». Решение отдать ей в времени похода вправе принять лишен, равно как и о персоналиях тех, кто в него отправится. Так-то она так. Я убрал Бубин обратно в сумку, но есть кое-какие нюансы. Брат Юр, не делайте такое лицо я вас прошу, речь не о деньгах. М да, недоверчиво прищурился казначей. А че-чем? Обычно после подобных слов золото просят или да другие материальные блага. Мне казалось, отношения между мной и орденом плачущей богини давным-давно покинули данную плоскость. Почти искренне оскорбился я. Нет, я совсем иные расклады имел в виду. Пойдемте к фон Ахенвальду, там все я объясню. Казначей окинул меня взглядом, который при известном желании мог заменить аппарат МРТ. Покачал головой, но говорить ничего не стал, как видно, сделав какие-то свои выводы. И очень хорошо, потому что я бы все равно в данной ситуации с ним откровенничать не стал. Слишком уж спорная тема у меня была припасена для руководства ордена. Лучше изложить ее сразу великому магистру, тем самым немного увеличив свои шансы на успех. Впрочем, если брат Юр захочет подрезать мне крылья, он их и так подрежет. В чем-в чем, а в этом я не сомневаюсь. Леофон Ахенвальда мы отыскали не в зале приемов, а в рыцарской столовой. Он то ли полдничал, то ли вовсе ужинал. Причем суп в его тарелке был не какой-то особенный, а из того самого котла, откуда его разливали остальным рыцарям. Все-таки он правильный дядька, этот великий магистр, слуга богини, отец солдатам. Неудивительно, что наша шелопутная фея его очень любит и называет деда Лео. Хейген, заметив меня, улыбнулся в седые усы старый воин. «Рад тебя видеть, потрапезничаешь со мной, похлёбка нынче хороша, навариста». «Чего нет?» – я уселся напротив него. «Лишний раз поспать да поесть никогда не откажусь, потому как непонятно, когда в следующий раз этим заняться получится». «Слова истинного солдата!» – одобрительно проворчал фон Ахенвальд. «Повар, подай еды другу нашего ордена!» Тебе, Юр, не предлагаю. Знаю, ты такую пищу не уважаешь. Тяжеловато на ты для меня, подтвердил брат Юр. Овощи -к куда полезнее. Передо мной поставили глубокую глиняную миску, наполненную парующей поклепкой, деревянную ложку и кусок серого ноздреватого хлеба. На здоровье! Подмигнул мне деда Лео и отправил в рот очередную порцию варева. Взаимно отозвался я, тоже взявшись за ложку. Хейгин все же нашел бу бубен судьбы. Брат Юр взял со стола солонку и начал вертеть ее в руках. Представьте себе! Хм, серебро не, не слишком ли мы шикуем? Вот молодец, причмокнул фон Ахенвальд. Впрочем, я в него всегда верил. Хейген из тех цельных натур, которые всегда достигают поставленной перед собой цели. Случается, что такие, как он, гибнут на этом пути, но они отступают никогда. Все так. Я с удовольствием заметил, что, отведав похлебки, получил небольшую прибавку к жизни на два часа. Вроде бы пустячок, но как приятно. «Я такой!» «Думаю, мы не станем тянуть с походом», – положил ложку рядом с миской великий магистр. «Времени все меньше, надо спешить». «Очень верное решение», – одобрил его слова казначей. Тем более, что в Лебе не дали, как вчера, вернулся отряд Гидеона Б. Барда. Это отличные воины, знающие, -ка, как браться за меч. и Чент Дебин в замки на нашу удачу. Кстати, это все купе можно расценить к как д доброе Зе Знамение. Соглашусь, кивнул Фонахенвальд. Реджинальд, ступай к мессиру Дебину, скажи, что я брат Юры, достославный Лэрд Хейген, будем ожидать его в малом совещательном зале через... «Хейген, ты успеешь доесть похлебку за десять минут?» «Да?» «Через пятнадцать минут!» «Повиновение богине!» Бухнул кулаком в грудь мордатый поваренок и устремился прочь. Я хлебал варево и размышлял, как поступить правильнее. Пообщаться с этой парочкой на тему, которая занимала меня сейчас более всех других до того, как будет окончательно согласована вылазка в урочи вечных снегов, или же все-таки после. До вроде как разумнее, но подобный подход может быть рассмотрен как небольшой шантаж, мол, откажете мне и фиг вам, а не бубен. После? Что стоит услуга, которая уже оказана? Ну да, я еще не там в царстве холода, И проход в урочи не открыт, но заднего после принятия решения уж точно не включишь. Там же сумасшедшие репутационные риски на кону. «Тебе не кажется, мой добрый друг Юр, что нашего друга томят какие-то невеселые мысли?» – вдруг спросил у казначея великий магистр. «Я в этом уверен». отозвался тот, но никогда не считал разумным поступком выпытывать у кого-либо подробности о личных неприятностях. Пока человек молчит, его проблемы остаются его проблемами. Как и только он поделится ими со мной, они отчасти становятся моими. Зачем мне это? Но Хейген не просто человек. Укоризненно погрозил ему пальцем фон Ахенвальд. «Он друг Ордена. Более того, он наш с тобой соратник. Мы с ним плечом к плечу в битвах стояли». «Интересно, эта система встала на мою сторону или кости кубиков упали в нужные позиции, учтя все те труды, которые я вложил в общение с этими господами?» «Впрочем, какая разница?» Теперь главное поставить каждое слово на свое место, и тогда, возможно, следующая беседа с мастером Стрекос будет меньше походить на пусть и очень мягкое, но предъявление ультиматума. «Если бы речь шла о моих проблемах, если бы...» – мечтательно вздохнул я, – вытер дно плошки остатками хлебушка и отправил его в рот. «Ф» прозвучало романтично и многозначительно, признал брат Юр. «Но вот только мы, мы с великим магистром, не юные фрейлины, которые мечтают потерять невинность с загадочным красавцем-рыцарем, потому мы можем убрать томность из взора. Нам своих интриг хватает, чужих не надо». «Понял». Я вытер рот холщовой салфеткой. Да, все так. У меня, моего клана и пограничия в целом возникли очень серьезные неприятности. Вернее, они только на подходе, но скоро грянут как та буря. Впрочем, наверное, неправильно отделять себя от всего мира, потому что события заденут так или иначе вообще всех». «Снова много слов, и вы все они ни о чем!» – вздохнул брат Юр. «Вы великий магистр, п пойдем, наверное, уже. Не, не вижу смысла». «Ты имеешь в виду то, что боги скоро сойдутся в большой битве?» – уточнил фон Ахенвальд у меня, не обращая внимания на казначея. «Именно потупился я». И когда орды Витера и смерти придут в пограничье, чтобы придать разрушению храм Тиамат, нам не устоять. Нас слишком мало. Разумеется, мы все умрем, защищая его, но смерть не оправдание, если ты не выполнил свой долг». Брат Юр рассмеялся и несколько раз хлопнул в ладоши. На лице фон Ахенвальда тоже блуждала странноватая улыбка. «Но он молодец, молодец», — отсмеявшись, сообщил своему главе казначей. «Уж нет, тот простоватый юноша, которого я не некогда встретил в одной из наших резиденций». Я понимал, что где-то накосячил, но не мог сообразить, где и в чем именно. Это раздражало. «Ну-ну», – мягко произнёс Ахенвальд, – «ты всё верно сказал, воин, всё правильно. Только не следовало искать способы найти поддержку у друзей, произнося столь пышные фразы. В таких случаях достаточно двух-трёх самых простых слов». «Хорошо», – немедленно среагировал я. «Нам нужна помощь, великий магистр! Нам нужны ваши рыцари для защиты храма Тиамат!» «И ты их получишь!» – припечатал ладонь к столешнице фон Ахенвальд. «Причем причиной тому не только твоя просьба, но и наши интересы. Если та, кого мы ищем веками, проснется и снизойдет до нас ничтожных, а после узнает, что дом ее матери разрушен, то, как мы ей взглянем в глаза, мы служим плачущей богине, а не тиамат, это верно. Но связь между матерью и дочерью священна, потому все рыцари ордена встанут на ее защиту. Все это хорошо, выдохнул я. Просто тут форпостом с десятком воинов, как тогда в моем фамильном поместье, не обойтись». Здесь неплохо бы что-то посерьезней соорудить. В свою очередь, я от лица короля пограничья Ласарнаха и от своего собственного беру обязательство снабдить ваших людей провиантом, строительными материалами и всем остальным, что нужно. «Я уже додумал на эту тему», – вклинился в беседу брат Юр. «Не надо вокруг храма возводить...» Ф фортификационные укрепления, Б без этого никак. Хотя бы мы минимальные стены в воротах, ров, Да, за замок возвести не успеем это и так, но задержать неприятеля на какое-то время, пусть и не п продолжительное, сможем. А любому из нас и известно, что минуты часто решают все. К король восточных подземных гоблинов мне кое-чем обязан. Я с ним П. пообщался. Он дал слово П. Предоставить мне две сотни своих подданных для строительных работ. Не безвозмездно, разумеется, но мы в состоянии П. пойти на данные траты. Бюджет П. позволяет. Золото не проблема. — заверил его я. — Мы, если что, в доле. Ох, чую спинным мозгом какой-то подвох. Слишком все славно складывается, через чур. И очень уж все у брата Юра продумано. Вон он даже гоблина успел подрядить, но при этом он знать не знал, что я приду просить у них помощи или же нет». Он все же догадывался о чем-то подобном. А может, я немного поспешил? Может, еще день-другой они сами бы ко мне пришли? Да нет. Или да. Р Разумное и справедливое решение, одобрил мои слова казначей. П После посчитаем смету, определимся с, с суммой. Но есть одно условие, мастер Хейген. Лео фон Ахенвальд поднялся из-за стола. Единственное, но важное. «Слушаю», – насторожился я, поняв, что сейчас многое станет понятно. «Орден плачущей богини примет на себя честь охраны храма, посвященного богине Тиамат. веско произнес великий магистр. «Но это значит, что никто другой не станет выполнять». Те же функции любой, кто посягнет на данное право, будет восприниматься нами как враг. Все же да, но странно это до невозможности. Нет, звезды, случаются сходятся и мне везет, но чтобы так, может кто-то в Родеоне решил, что пес с ней, с системой, и решил сыграть на моей стороне? Или, к примеру, старик отдал кому-то распоряжение убрать с моего пути терний и расстелить на нем красную ковровую дорожку? Хотя имеется еще вариант с тем, что я не вижу в этом предложении второго дна, и потому оно куда хуже, чем то, что мне сделал мастер-стрекоз. Вот только в чем тогда подвох? Орден состоит только из НПС, У них не может быть тщеславных устремлений, связанных с рейтингом клана и кучей квестов к данному достижению прилагающихся, ведь именно к этому сводится вся возня игроков. Нагрести добра побольше, чтобы гора получилась, забраться на ее вершину и оттуда на всех поплевать, получая от этого удовольствие. Но рыцари НПС, им-то это на кой? Есть, правда, у меня одна версия, она только что мне в голову пришла, но это уже такой лютый бред, что его всерьез даже рассматривать не стоит. Или стоит? Да, у НПС нет цели пробиться наверх любым путем, но зато есть кое-какие заложенные в них изначально приоритеты, принципы и устремления. И чувства. «Даже у самого зачуханного НПС селяниной западной марки есть свой взгляд на жизнь, а передо мной сейчас находятся два очень весомых в игровом мире персонажа. Очень!» «Что-то не так?» – ласково уточнил у меня фон Ахенвальд. «Хейген, мое предложение кажется тебе чересчур требовательным». «Что ты, милый?» Просто то, что мгновение назад казалось мне идеальным, сейчас приобретает довольно стрёмные тона. Или я просто дую на воду? Не то чтобы... Я побарабанил пальцами по столу. Просто есть ряд мелочей, которые стоит проговорить. Например, немедленно уточнил брат Юр, храм Пресветлой Тиамат есть место поклонения. начал я издалека. «Паломники бредут к нему со всего Роттермарка, желая припасть к божественному роднику. Они бы будут входить в храм и выходить из него беспрепятственно, перебил меня казначей, и никто им в этом не станет мешать, но при условии, что они будут вести себя пристойно, не станут нарушать общественный порядок и мусорить, в присутственных местах». «Хорошо бы еще маску надевать на лицо», — пригладил серые волосы фон Ахенвальд, матерчатую. «Зачем?» — опешил я. «Для порядка», — пояснил великий магистр. «Шутка. Впрочем, не очень она и удалась». «Что еще?» — поторопил меня брат Юр. Там, Чен Дебин ждет, а он и из, изрядный зануда и педант. Мои люди. Перешел я к главному. Узнав о таких переменах, они могут счесть, что их лишили права служения богини, а ведь именно они возвели ее своими клинками и жизнями на небесный престол. Мои люди отлично знают, что рыцари ордена наши друзья. Но это маленькое недопонимание, может родить и большое недоверие. Вы все верно сказали, великий магистр, мы друзья. Но если встанет выбор между нашей дружбой и верностью клану, я уж, извините, выберу не вас. Настоящий лидер, похвалил меня брат Юр. Другой вариант мной даже и не рассматривался, подтвердил Фанахенвальд. Твои люди навсегда наши соратники и наоборот. И если придется сражаться за храм богини, то мы сможем выгадать время для того, чтобы вы успели подготовиться к бою. Рыцари ордена – первый рубеж обороны, а завершать битву придется вам, ибо мы к тому времени уже будем мертвы. Но поверь, нашей смерти гарантирует вам победу. Каждый из нас заберет многих врагов. У меня есть другие союзники. Они заслуживают доверия не меньшего, чем мы, добавил я. С ними как быть? После визита в урочи вечных снегов мы могли бы посетить твой дом и там поговорить со всеми, кого может смутить данный альянс, предложил великий магистр, разрешить вопросы на месте. При условии, разумеется, что нам удастся вернуться из урочья живыми». «Хороший вариант», — признал я. «И еще одно». «Ну-ну», — иронично заметил брат Юр, склонив свою седую голову к левому плечу. «Сегодня мне поступило предложение приблизительно того же толка». Очень тщательно подбирая слова, произнес я... Хорошее предложение, но есть в нем то самое маленькое непонимание, о котором я говорил выше. Вся беда в том, что мой клан куда слабее, чем то сообщество, о котором я веду речь. Они были вежливы и обходительны, но то учтивость сильного знающего, что он не услышит отказа. У меня нет повода не верить этим людям, но при этом и уверенности в том, что в какой-то момент ситуация не поменяется, тоже нет. Ордену плачущей богини я верю безгранично, потому рад заключить союз не с ними, а с вами. С тем и пришел. Вот только... Сильные не любят, когда им отказывают, а гнев их может оказаться безмерен, и вам перепадет и нам. Ты боишься? С неподдельным удивлением спросил у меня Фонахенвальд, «Ты?» «Нет», — усмехнулся я. «Страх — это слово не из нашей истории, великий магистр. Мы все раньше или позже умрем. Непонятно пока только, как, где и за что. Ну, и еще важно, что после нашей смерти скажут о ней люди? А ну, как только посмеются, что же до опасений?» Они не наносят урона чести воина. Впереди большая война. Новые противники мне лично не нужны. Старых за глаза хватает». «Резонно», – подумав секунду, согласился брат Юр. «Ты же не, не сказал этим людям нет». «Я и да», – не говорил. «Вот и славно одобрил мои слова казначей. Назначь новую встречу их лидеру». Я схожу на нее с тобой, посидим, пообщаемся, мы, может, до чего и договоримся. За это спасибо, обрадовался я. В плане риторики равных вам, брат Юр, нет. Еще бы почтеннейшего Ибн Кемаля с собой прихватить и тогда. Не самая плохая идея, вдруг ошарашил меня Фонахенвальд. Юр, подумай о том, как это организовать. Хасан, известный затворник, но ты знаешь, как подобрать к нему ключик. Я-то пошутил, а оно вот как обернулось. И новость, оказывается, связи обитателей замка Атарин с рыцарями из лебе куда теснее, чем мне казалось. Нет, точно я что-то не могу разглядеть в данной ситуации, но. И ладно, если к рыцарям еще ассасины добавятся, то храм любую осаду выдержит. Кстати, есть ли мне смысл теперь лезть в урочи? В той сюжетной ветке главный приз – лояльность ордена, а они так уже считай на службе у Тиамат. Шучу, разумеется. Попробуй не пойди туда, неприятностей потом не оберешься. Лэрд Хейген из Странье «Орден плачущей богини в моем лице предлагает вам дружескую и военную поддержку в отделе защиты чести, достоинства, а также храма богини Тиамат», торжественно произнес фон Ахенвальд и протянул мне руку. «Принимаете ли вы это предложение?» И снова один за всех. А вот как по-другому? Нет, не скажешь. Второй раз подобное предложение может не поступить и посоветоваться не с кем. «Вас не очень заденет, если я произнесу слово предварительно», – все же сказал я. «Я лидер, решение всегда за мной, но я уважаю своих людей, и мне хотелось бы выслушать их мнение. Уверен, оно не будет разниться с моим, но это вопрос доверия и глубокого уважения». «Понимаю тебя, как никто другой», – то нам доброго дедушки, – шепнул мне фон Ахенвальд. «Моих советников как не спросишь о какой мелочи, так они после с каменными лицами сидят на совете». Игрок Хейген, вами был заключен в военный союз с орденом плачущей богини. Поскольку в данный момент вы выступали не как отдельный игрок, а представляли интересы альянса кланов, то все условия данного договора распространяются как на вас лично, так и на все кланы, входящие в выше альянс. Помните, что соблюдение условий подобных договоров ведет к получению ряда преференций, крайне выгодных для игровых кланов и альянсов. в которые входят репутационные бонусы, координаты ранее неизвестных подземелий, доступ к ранее закрытым инстанс-зонам, скидки на амуницию, оружие, продовольствие и иные товары, а также получение как личных, так и коллективных квестов. В случае несоблюдения условий подобных договоров, вас гарантированно ждут штрафные санкции и очень... очень большие игровые неприятности. Если есть возможность не заключать военный союз с неигровыми сообществами, лучше этого не делать. Если заключил, рекомендуем выполнять взятые на себя обязательства. Примечание. При заключении договора с орденом плачущей богини Вы обозначили особые условия, что дает вам возможность аннулировать его в течение 48 часов без каких-либо штрафных санкций по отношению к альянсу кланов, которые вы представляли. Непосредственно для вас данные льготы не распространяются, потому возможны определенные репутационные потери. Данное сообщение было отправлено не только вам, но и главам кланов, входящих в альянс Дети Холмов. Сейчас начнется. И я как в воду глядел, айболитка тут же прислала сообщение короткое, но емкое. ВТФ. Отвечать не стал, поскольку следом на интерфейс выскочило следующее сообщение. Игрок Хейген, уведомляем, что выполняемая вами цепочка заданий Повелительница Сотен Клинков, связанная с переходом Ордена Плачущей Богини на сторону Богини Тиамат, не потеряла своего значения. В данный момент Орден готов сражаться за интересы вашей покровительницы, но лишь на определенных условиях и при стечении определенных обстоятельств. В случае благополучного завершения вышеупомянутой цепочки, лояльность ордена по отношению к богине Тиамат возрастет в разы. Ну вот, все объяснили, разживали, хоть в чем-то ясность появилась. Айболитка, не паникуй, все идет как надо. Расскажи о данном сообщении ребятам, Амадзе, Раше и прочим, они его не получили. Но не более того, ясно? Кое для кого, ты поняла. Это должно стать сюрпризом. Завтра все объясню. Белиберда полная, но куда деваться. К тому же Амадзе мужик тертый, он верно просчитает ситуацию и остальным все объяснит. А Гедрон и Глен в игре так и не появились, что странно. У храма несколько игроков воинов света нарисовались. Ходят, бродят, скриншоты делают, явно стратегического значения. Походу мы все верно сванговали. Пусть ходят, пусть фоткают. На их хитрые заходы у нас теперь есть хорошие аргументы. Да, если Гедрон с Гленом нарисуется, успокой их, а то они от обилия информации могут слегка очуметь. И еще. Завтра в 2 часа дня большое собрание. «Ребятам, офицерам скажи, коллегам, главам, кланов и своим напиши. К я сам письмо черкну». «Ну да, время невыгодное, но и ситуация нестандартная». «Юр, держи все под контролем», – велел казначею фон Ахенвальд. «Замеры на местности, вопросы поставок материалов, рабочие и так далее». Ну и пообщайся с теми, кто хотел перейти дорогу нашему союзнику. Пусть они знают, кто теперь встанет с Хейгеном плечом к плечу. Можно подумать, раньше мы не дрались бок о бок. Условности, условности, никуда от них не денешься. Чем до дебина, как всегда закованного в сталь доспехов с головы до пят, мы встретили в коридоре. Вернее, он опасливо выглянул из-за угла и внимательно осмотрел нашу компанию. «Чендес, с тобой все в порядке?» «Уже второй раз за день я вижу изумленного брата Юра. Ты не никак надумал в прятки поиграть?» «Мне доложили, что в замке мастер Хейген пробасил вояка, вертя головой. Верно?» «Верно», — подтвердил я. собственной персоной. Одни. Опасливо протянул рыцарь. С вами нет сопровождающих. Вот то на что. Ну да, помню, помню я, как трень брень долбила кулачками ему по шлему. Она в пограничье. Успокоил я рыцаря. Нет ее со мной. Не переживайте. Вы о ком? Сдвинул брови великий магистр. Я ничего не понимаю. Его дочери. — пояснил Чент Дебин. — Прелестнейшее создание, — умилился Фон Ахенвальд, — очаровательнейшее. А что ты ее с собой не захватил Хейген. Да, она вносит некую сумятицу в нашу аскетичную жизнь, но... Обсуждение не же ждет. Кинув взгляд на Дебина, в чьих глазах мелькнула не только тень страха, но и отблеск безумия, заторопился брат Юр. П-пойдемте, п-пойдемте. Самое забавное, что обсуждать особо было и нечего. Куда и зачем идти ясно, посредством чего тоже. Единственное, что время назначили. Завтра в девять утра я в компании с рыцарями и руководством ордена отправляюсь на Дальний Север мерзнуть и преодолевать. А вечером, если повезет, мы встретимся с мастером Стрекос. Только на этот раз не на его территории, и не на моей, а на нейтральной. Например, в городе Селгари у Кривого Ибрагима. Заодно после можно будет и к Бахрамиусу заскочить, чего четверга ждать. Покинув замок ордена, я отписал свое предложение мастеру, а следом отправил проникновенное письмо к Ролине. Причем такое, после которого она все же сразу меня убивать не станет. Сначала поговорит, а следом затем вышел из игры. Во всем мера хороша, на сегодня мне приключений хватит. Но лучше бы я остался в игре. Почему? Потому что дома меня встретила мрачная Вика. Что на этот раз поинтересовался я, выбираясь из капсулы? если не секрет. «Ревную тебя», – чуть вытаращив глаза, ответила та. «Что? Я девушка, нам свойственны такие чувства, имею право». «Бесспорно», – признал я чуть ошарашенно. «А кому? Просто чтобы я знал, кого седьмой дорогой огибать». «Олеся Верейская», – подбочинилась Вика. «Ну, что скажешь по ее поводу?» Но если бы меня кто-то, например, Валяева сдал, то вряд ли Вика стала бы подобную комедию ломать. Все случилось бы совсем по-другому. Так что здесь имеет место быть некий форс-мажор, не более того». «Красиво, цинично, расчетливо», – загнул я пальцы один за другим. «Ну да, тебе есть о чем переживать, Виктория. Она почти как ты, потому возможны варианты». Но при этом у тебя есть одно весомое преимущество. Нет, даже два. Слушаю внимательно. Вика уселась на диван и похлопала ладонью рядом с собой, приглашая меня присоединиться. Чем я лучше ее? Что ты смеешься? Обычно в такой ситуации спрашивают, чем она лучше меня. Не уходи от ответа. Первое. Ты умеешь готовить. а она наверняка нет. Стоп, не надо вопроса, а ты откуда знаешь, он лишний. Просто поверь мне, это так. Большой личный опыт, если угодно». «Хорошо», – Вика улыбнулась. «Ну, а второе преимущество?» «Настойка дяди Жени». Обнял я ее за плечи. «Женщину новую найти можно, но такую настойку нет». а без тебя он мне ее не предложит больше. Это точно, подтвердила Вика, чуть подавшись назад. А если заявишься, то, может, и в рожу дать за меня пару раз. Да наверняка даст. Вот. Я понял, что положение сидя сменяется положением лежа. Так что какая тут верейская, о чем ты? Как оказалось чуть позже, Олеся, пока я был в игре, пять раз звонила мне едва Вики, что, естественно, изрядно выбесило последнюю. В принципе, ее можно понять. Кому такое приятно будет, если вежливо она как потенциальную конкурентку не воспринимала, совсем максимализмом своего возраста, отнеся ее в разряд женщина в годах, то Верейская представляла определенную опасность. потому стало раздражающим фактором. Причем я сейчас не непосредственно о себе речь веду, ибо моя потрепанная жизнью особо не столь ценна. Это нечто другое, метафизическое, поскольку женское соперничество в иных случаях принимает весьма извращенные формы. Это у нас все просто и понятно, а у них фигус-два. Но зато если ты смог доказать свою принципиальность в вопросах правильного выбора, тебе выдают некий кредит доверия, как, например, сейчас мне. Шутки шутками, но я все же решил повстречаться с Олесей и узнать, что ей надо. Но, разумеется, не у нее в номере, а на нейтральной территории в кафе на первом этаже. Просто потому, что для каждого мероприятия должно быть свое время и место. Надеюсь, хоть она не станет мне предлагать помощь в защите храма Тиамат.